Часть пятая. Заключение. Замок Мэллоуэн. Год спустя. «Миледи!» — поскреблась в дверь Бетти. В лабораторию она старалась не входить, потому что до дрожи боялась моих подопытных крыс. «Лорд Грин просил напомнить вам, что ужин через час». «Угу», — буркнула я, не отрываясь от микроскопа. «Я буду, скоро буду». «Да что за ерунда? Если отец черный...» то черная шерстью потомство доминирует. Но с этим черным самцом и рыжей самкой я получила уже пятнадцать поколений крысят, и три четверти каждого помета рыжие. Я билась над этой загадкой уже, демоны знают сколько, и твердо намеревалась в ближайшее время докопаться до сути. Решила сделать окрашивание по стейснеру, и что вы думаете? Ни одного доминантного гена, вообще ни одного. Может я что-то напортачила? «Сейчас сделаю повторно». Наученная горьким опытом горничная еще немного потопталась на пороге и позвала на подмогу Донала. Он появился в западной башне через пятнадцать минут с маленьким Алланом на руках. «Чем тут занята наша мама?» – проворковал муж, укачивая младенца. «Она нас кормить думает?» Аллан таращил сонные серые глазки и причмокивал. «Может, надо было все-таки соглашаться на кормилицу?» «Не отвлекали бы меня от экспериментов». Хотя какой смысл рожать детей, если будешь видеть их раз в день?» Я разогнулась, помассировала кулаком ноющую поясницу и протянула руки к сыну. «Иди к маме, дорогой». Донал передал мне малыша и походя поцеловал меня в кончик носа. Я расстегнула лабораторный халат и пуговички на блузке, и сын присосался к вожделенному источнику молока. Это надолго. Аппетит у него папочкин. А я пока в микроскоп загляну. «Что там у нас?» Отлично, почти все клетки уже окрасились. И опять тот же результат. Не получается, верно истолковал муж мой досадливый взгляд на клетку с крысами, которым на цвет потомства было наплевать. Кормили бы в волю, испариваться не мешали. Нет, призналась я, ерунда выходит. Не может этот признак быть полностью рецессивным. В природе так не бывает. Магия, предположил, Донал, прислонившись плечом к стене. Сначала я хотела отмахнуться, потом нахмурилась. «Слушай, точно. Тогда все сходится. Но кому понадобилось проклинать крысу?» «Хороший вопрос». Донал забрал сына и ловко помог ему срыгнуть. «С тебя вышла отличная нянька», — пошутила я. Донал обернулся и изогнул темную бровь. Даже младенец на руках не лишал его суровой мужественной красоты. «Я же не зря столько лет был хранителем. В детях кое-что понимаю». «Особенно в том, как их делать», — зажмурилась я, вспомнив кое-что из прошлой ночи. «Хорошо, что благословение пока угомонилось, не спеша штамповать нам детишек одного за одним. Ничего не имею против еще парочки маленьких гринов, но не прямо же сейчас. Защита докторской не за горами, ее и так трудновато сочетать с ритмом жизни кормящей мамы». Донул только хмыкнул и оперся бедром и подоконник. «Тебе пора собираться». До ужина осталось четверть часа. Я застонала, кося глазом на брошенную работу, и спросила со слабой надеждой, «Может, я все-таки закончу? Мне совсем немного осталось». «В прошлый раз твое немного заняло три часа», — безжалостно отрезал Доналл. «А нас гости ждут. Фицуильям обещал, что они прихватят с собой Майкла с малышкой Майрой. Это не замок, а детский сад. Фицуильям и Николь с новорожденной Грейс, Майкл с дочкой, мы с Аланом. «Конечно, нянек в замке предостаточно, один рэм стоит пятерых, но разговоры так или иначе будут крутиться вокруг колик, первых зубов и прививок». Тоска смертная. И тут в голове у меня что-то щелкнуло. «Слушай, а ведь в прошлый раз парочка крыс сбежала из клетки и попалась в ручки Майри». «Способная девочка», — хмыкнул Доналл, — «вся в маму». «Да уж, дайте боги сил Майклу». «Какое счастье, что у нашего сына нет магических способностей!» Я потянулась к микроскопу, который со страшной силой манил проверить догадку. «Ужин!» — напомнил Донал. Я застонала громче и уронила голову на руки. «А можно притвориться больной?» — жалобно спросила я. «Чем-нибудь заразным? Чумой, например?» «Тогда в следующий раз я приглашу старшую, миссис Скотт!» — пригрозил Донал, сдвинув брови. Его выдавал только веселый блеск глаз. У нее есть домашние средства от всех болезней. «Николь тебя убьет», – парировала я, «потому что свекровь опять будет ее воспитывать и клянчить что-нибудь для Джорджины». Бедный Фицуилим. Мне-то на бывших свекровь и заловку плевать с высокой колокольни, а ему сплошное расстройство. Джорджина, как и ожидалось, в замужней жизни разочаровалась быстро. В ее любимых романах почему-то не учат, к примеру, стирать и торговаться с мясником, и младенцы на картинках выглядят умилительно, не пачкают пеленки и не кричат ночами. Майкл из сил выбивался, чтобы обеспечить семью и накопить на собственную автомастерскую, но едва маленькой Майре стукнула три месяца, как непутевая мамаша ее бросила и сбежала с заезжим полковником. Подозреваю, что Майкл вздохнул с облегчением – Дочку он обожал, а капризы жены выносил с трудом. Хотя работа и младенец это не просто, тем более для одинокого отца. Хорошо, хоть с разводом проблем не возникло. В конце концов, Донал с Фицуильемом предложили ему открыть мастерскую на поях. Донал выделил кусок земли, Фицуильем вложил кое-какие деньги, и работа закипела. Майкл снял примилый коттедж неподалеку от дома Фицуильема и Николь, и теперь они жили практически одной большой семьей. Маменька бывшего барона поначалу затаилась, однако вскоре осмелела. Она звонила со слезами, то жалуясь на беспросветную нужду, то прося повидать внучек. Фитсуильям разок уступил и разрешил визит, но маминых обещаний хорошо себя вести хватило ровно на два дня. Уже на третий она попыталась напоить Грейс микстурой собственного изготовления и намекнула, что только у совсем никудышной матери дети болеют дольше двух дней. После этого на уговоры и мольбы о встрече Фицуильям больше не ввелся, но не оставлять же маму помирать с голоду. Потом он случайно узнал, что мама тайком посылает половину своего содержания Джорджини, которую бросил ее полковник. С тех пор он перестал давать матери деньги на руки, только оплачивал аренду коттеджа и счета. От Джорджини он больше даже слышать не хотел. Особенно, когда эта дурочка отмочила новую глупость, приворожила неверного любовника и прокляла соперницу. И, разумеется, на этом попалась. Только на этот раз никто не собирался закрывать глаза на ее фокусы. «Мне пора», — заявил Доналл и вручил мне сонного Алана. «Отнесешь его в детскую. Это чтобы ты не вернулась к микроскопу, как только я выйду за порог». Я хмыкнула все таки хорошо он меня изучил и обняла сопящий сверточек из пелёнок и одеяльца, пахнущий ребенком и молоком. Сказала в спину уходящему мужу, «Я тебя люблю». Обернувшись, он улыбнулся так нежно, что у меня сладко заныло в груди. «Я тебя тоже». И привычно шагнул в стену, глухое бум, и Донал отшатнулся, шипя сквозь зубы и потирая ушибленный лоб. «Да чтоб тебя!» Он пнул ни в чем повинную стену. Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. «Что? Нелегко быть простым смертным?» «Ничего. Оно того стоит», — серьезно ответил Донал и уже вполне по-человечески сбежал вниз по лестнице. Хмыкнув, я выключила свет. «Ужин так ужин. Всего-то часа три. Подумаешь». Алан захныкал во сне, засучил ножками и успокоился, только когда я осторожно чмокнула его в забавно наморщенный лобик. Спи спокойно, мой самый интересный эксперимент».